Глава 18 Зловоние. «Эй, ты, хватит крутиться у меня под ногами!» Марта заносит руку, но лампёшка вовремя уворачивается. Ей не привыкать, дома наловчилась. Такой Марту девочка ещё не видела. Нога у неё перевязана, и она ковыляет по кухне. То присаживается, то снова вскакивает. Забывает про чайник, пока не замечает, что вода выкипела. Вздрагивает от любого звука собачьего лая, хихиканье лени и срывается, шлёпает пса, рявкает на сына, который потом всё утро сидит за столом с дрожащей губой. Лампёшка гладит его по голове и приносит бутерброды с чаем. Сегодня Марта и этого не делает. Девочка старается не попадаться марти на глаза. Днём она берёт вёдра и поднимается наверх. Не то чтобы внизу было так чисто и нечем заняться, просто сегодня никто не обращает на неё внимания и никто её не останавливает». Запах в коридоре наверху стоит ужасный, не лучше, чем в погребе, и только усиливается, когда она поворачивает за угол. Двери здесь пошире, стены увешаны рогами. Есть тут и голова носорога, серая и сморщенная. У носорога маленькие печальные глазки, с рога свисает длинная паучья нить. Лампёшка осторожно толкает ближнюю дверь. В комнате перед ней ряды полок, уставленные чучелами. Стеклянные шкафы, полные бабочек и жуков на булавках. Ни одно крылышко не дрожит. Но полутигриная шкура на стене портрета мужчин в военной форме. Они не сводят с нее суровых глаз. Что делает здесь эта девчонка? Лампешка поскорее закрывает дверь. Она идет дальше, запах становится все невыносимее. В конце коридора обнаруживается дверь, за ней убегающая вверх в темноту лестница. Вот откуда пахнет. И где-то там должна быть комната, куда запрещено ходить. Но ведь нужно же наверху немного прибрать. Выбросить то, что там гниет. Однажды, когда она была совсем маленькая, к берегу прибил рыбацкий кораблик, который качался на волнах и никуда не плыл. И не мог плыть, потому что рыбак помер в пути. Тело его лежало в трюме, а улов был свален на палубе и страшно вонял. Улов был знатный. Целые горы рыбы на палящем солнце. Городские чайки посходили с ума, тучами кружились над палубой и нажирались до отвала. Старого рыбака звали Пер. Люди из подтишка посмеивались над ним, потому что он нёс колесицу и никогда не мылся. Смердел всю жизнь. Никто не хотел работать с ним в паре. Судно так и качалось на волнах недалеко от порта. Рыба на палубе ещё оставалась навалом, а ветер дул как раз в нужную сторону. Два дня подряд весь город мутило. Тогда шериф с помощниками подгребли на шлюпке к кораблю и сбросили улов за борт, заодно с капитаном. Ведрами лили на палубу воду, но от вони так и не избавились. Капитан Порта не разрешил ставить судно у себя на пристани и приказал сжечь его в море. От этого тоже поднялся смрад еще хуже прежнего. Дым отнесло прямо на город, и запах завис там на три безветренных дня. В народе то время прозвали «местью Пэра». Горожане на улицах зажимали рты платками, никому кусок не лез в горло, и мистеру Розенхауту пришлось выбросить все свои запасы. Лампёшкина мама тогда ещё была жива, и хотя не могла ни говорить, ни ходить, но запахи чуяла, и Лампёшка давала ей влажные платки и мешочки с лавандой, от которых не было никакого проку, и не знала, что лучше — распахнуть все окна или, наоборот, не открывать. Отец никогда ей не помогал, его вечно не было дома, он где-то пил — Однако и спиртное не спасало. Зловоние стояло такое, что даже дышать не хотелось. Но приходилось, конечно. Вот точно так воняет и тут, наверху. Лампёшка озирается. Никого. Мягко ступая, она поднимается по лестнице на башню. За поворотом ещё одна лестница. На деревянных ступенях след из больших тёмных капель. Наверняка кровь. Девочка едва не бросает всю затею. Ещё один поворот. Лестница сужается и взбирается все выше. Придется разжать нос, а то воздуха не хватит. Фух. На самом верху в сумраке она различает запертую на засовы дверь. Рядом валяется разбитая тарелка с кусками тухлой рыбы. Вот что так воняет. На полу лежит еще что-то. Ключ. Вдруг внизу раздается шум. Лене вопит, псы разражаются лаем, и Марта сердито выкрикивает ее имя. Лампешка хватает ключ, прячет его в карман платья и несется по ступенькам вниз. Рука Лене намазана мазью от ожогов, разлитый на полу чай, вытерт, новый заварен, и Марта переводит хмурый взгляд на девочку. «А ты где пропадала? Наверху?» «Я совсем недолго», — отвечает Лампешка краснея. «Я подумала, там так воняет...» — Я хотела... — Пусть воняет, — говорит Марта. — В этом доме такое бывает. Скоро выветрится. Она резко хватает девочку за запястье. — Забудь дорогу в башню. — Повтори. — Забудь дорогу в башню. Но нет, она, конечно, не забудет. Сердцу не прикажешь, а сердце дочери-маячника желает увидеть маяк. Пусть голова дочери-маячника нашептывает ей всякие благоразумные советы, проку от них мало. Мама тоже считает, что это плохая затея, и не умолкает весь вечер. Даже если ты что-то оттуда разглядишь, чем ты ему поможешь? Забудь ты о нем. В его годы у человека должна быть своя голова на плечах. Во всяком случае, у большинства людей так. Там кто-то есть, Эмилия. Я и сама не знаю, кто, но кто-то есть, кто-то опасный. — Ты же говорила, чудовищ не бывает, — возражает Лампешка. — Не бывает. — Вот видишь? Я твоя мама, строго говорит мама, и я не желаю, чтобы ты туда ходила. Я тебе запрещаю, Эмилия. Лампёшка встаёт и делает глубокий вдох. Да, но знаешь, что, мам, говорит она, вообще-то ты умерла. На это маме возразить нечего. Девочка чувствует, как мама медленно, понуро исчезает из её головы. На миг лампёшки становится тоскливо и одиноко, но в этом нет ничего нового. Она просто здесь, просто одна. Поджав скрещенные ноги, лампёшка садится на кровати и ждёт наступления темноты. Её пальцы играют с ключом.